Райнер! окликнула лютая девушка. Что, ещё долго? 3 минуты. Сделай заодно. Никак. Давай же поторопись. Мы покончим с этим. Бросилась Форри с в атаку. Она безвредила одного, другого, третьего воланса, развеяла их магические круги и вернулась к Райнеру. На них были нацелены три куренай и один кури, копье света кури, которое Форрисом мгновенно нарезала на куски. Выхватив у Райнера руландские флаги, она сбила пылающие снаряды Куринай и с мечом на голову понеслась к последнему снаряду, уже летевшему в Райнера. «Ах!» Она остановила пламя голыми руками. Левую её руку обожгло так, что она больше не подчинялась хозяйке, безвольно повисла. «Чёрт!» – взревел Райнер. Но Феррис лишь сильнее рассердилась. «Не думай обо мне, просто делай то, что должен!» Она вновь пошла в атаку, ударила в лицо человека, который собирался нарисовать заклятие, и взмахнула мечом. Однако защищаться так же искусно, как прежде она уже не могла, удар за ударом, и вот уже всё тело Феррис в крови. «Чёрт, чёрт, скорее! Быстрее! Я должен быстрее закончить заклятие!» Райнер, обезумев, переписывал символы, но не мог ей помочь. Он не мог делать и то, и другое сразу. И когда он взглянул на неё... В тот же миг Выражевский меч ударил её в спину. Она не смогла защититься. Кровь бела из раны, но она не кричала. И даже после этого Райнер не пришёл ей на помощь. Пожалуйста, пожалуйста, не умирай, Феррис, кричал он, целиком сосредоточившись на магии Игиссо. Он продолжал переделывать заклинание, он один против множества магов. Ещё немного. Ещё чуть-чуть, Феррис, потерпи. Наконец он закончил. В центре гигантского магического круга, который явно не был по силам всего одному человеку, валом валил чёрный дым, который заполонил окрестности. Вскоре весь этот смог накрыл другие Игису и подстроил их под себя. Это было проклятие, и проклятие запрещало любую магию в этом месте на следующие 15 минут. Это не была магия Роланда, да и вряд ли вообще проклятие было чем-то. Особая магия, которую Райнер изучал последние несколько лет, Волной паники обрушилась на солдат. Они не могут колдовать. Не могут преследовать своих противников. 15 минут, целых 15 минут, он эльфы будет огромное преимущество. Получилось, Фэррис, бежим отсюда. Райнер Лют обернулся и увидел, Фэррис Эрис, с ног до головы окрашенная собственной кровью, упала на колени. Её тело было покрыто узорами сосаден, багровым стало даже её прекрасное безстрастное лицо. Её глаза были полны горечи, когда она нашла взгляды Райнера свои. Прости меня, Райнер. Я умираю. Над её головой был занесён клинок, готовый её обезглавить. Колено качнулся. Нет! Райнер бросился к ней, но до чего же медленно. Чёрный дым рассеял магию ускорения, которую он сам на себя наложил. Казалось уже поздно. Меч устремился навстречу девичьей шее, и Райнер, кажется, опоздал. Но нет. Он бросился на Перерес. Он прыгнул прямо под лезвие, крепко обхватив руками напарницу. Меч Роланса растёк ему левое плечо, оставив глубокую рану, сломав кость. От боли и силы удара Райнер отнёсся в сторону, его левая рука совсем как левая рука Феррис больше не двигалась. Но Феррис он так и не выпустила из объятий, даже упав на землю. Она испуганно смотрела на него, затем перевела взгляд на его плечо. Ты идиот. Что ты делаешь? Ты с ума сошёл? дрожащим голосом шептала она. Райнер, подхватив её, вскочил на ноги и бросился прочь. Я делаю то, что должен, дура. Глазами, в которых стояли слёзы, он прожигал девушку насквозь. Чёрт, еле выбрались. Я думал, что ты погибнешь, думал, что погибнешь. Когда ж ты наконец то сама убьёшься? Ты же сказала, что бросишь меня, если будешь в опасности. Так какого лешего ты полез за меня защищать? Разве я не говорил тебе, что если ты умрёшь, я буду, буду плакать? Не делай так больше. Чёрт. Несмотря на гневный, срывающийся тон, он обнял её сильнее. Глаза Феры избали совершенно шламлёнными, и от чего-то её щёки порозовели. Это, наверное, потому что она потеряла слишком много крови, думал он, потому что она слабеет. Но краснело она от смущения. А, хм, не, не будь таким суровым, Райнер. Я очень зол. Мне так жаль. Одними извинениями ты не обойдёшься. Ха. Тогда что мне сделать? Для начала выживем. Мы выберемся отсюда, мы оба. Мы не можем, не должны погибнуть в этой дыре, в этом богом забытом месте. Рейнер бежал, но вскоре остановился. Враги пребывали. Феррис, которую лёд нёс на руках, с усилием подняла правую руку с зажатым в ней мечом. Молодец. вздохнула Райнер. Хм. Мы всё ещё можем идти дальше. Ты сумеешь отбиваться правой рукой ещё недолго. Как ты думаешь, кто я по-твоему? Слабо улыбнулась она. Девушка, которая помешна на данга и с которой хлопот не оберёшься. Я убью тебя. Потом, всё потом. Если мы выживем, убивай меня сколько вздумается. Ну что, идём? Фэррил согласилась, тихо хмыкнув. И ихдоред начал прорываться назад. Мечница, опираясь на Райнера, отбивала врагов прямо перед собой. Большинство из ролонских солдат преследовали её вполне, возможно, что их вёл командир по имени Туром или Паром, хотя кому какое дело до его имени. Постепенно напарников окружали. Райнер понимал, что ещё немного и им конец. Они не смогут, не смогут добраться до места, где оставили своих лошадей. И стоило ему только подумать об этом, как атакующие ше ряды замешкались, солдаты вскричали. Нальфа! Нальфийское массовое заклятие! Зарал кто-то рядом с ними. Рейнер и Ферри соглянулись. Там, где был лагерь эльфов, теперь полыхало адское пламя, нацеленное на роланцев. Измождённый парень понял, что заклятие, да какое там, целых 10 заклятий вот-вот придёт в действие. Построить щитовое заклятие! завопили солдаты. Почему? Какого чёрта? Магия не работает! ревёл кто-то. Мы погибнем, мы все умрём! Ролансы разом забыли о Райнере и Феррисе и, подгоняемые ужасом, бежали прочь. Бежал Райнер, спасая и себя, и девушку. Раненые они не смогли бы спастись от такого мощного залпа. Вот что было хуже всего. Роланские солдаты отвязались от них, ну и их собственные союзники, нельфийцы, даже не знают, что вот-вот уничтожат их. И в таком критическом положении, но Райнер вдруг с надеждой улыбнулся. Ево, олифа стигма видела, что это массовое заклинание было очень странным. Это была комбинация роландских и нельфийских символов. И оно не было сплошным пламенным потоком, нет. Великолепно выполненные огненные шары готовились сорваться с магического круга, такой угрозы роланд ещё не видавал. И всё же солдаты не поняли, что это была всего лишь искусная подделка, и перепуганные, лишённые своей магии, они ударились в бегство. На такое заклятие понадобилось минимум 10 человек, а создал его всего лишь один маленький мальчик. Обалдеть! Ухмыльнулся Райнер. Нас спас Аруа. Потому что Аруа был единственным, кто мог такое провернуть. Он изобрёл совершенно новый вид. Только носитель альфа-стигма мог создать такую конструкцию. Видя, что Райнер нейтрализовал магию Роландсов, Аруа создал массовое заклятие. Похоже, он приглядывал за ними с помощью альфа-стигмы. И спас Райнера, и спас Феррис. Даже при том, что Люд отослал его вместе с остальными, он ведь ещё совсем ребёнок. А Ронни послушался и здорово их выручил. «Он очень повзрослел», — шептал маг. «Не забыть бы похвалить его попозже». Вскоре напарники отыскали своих коней. Райнер сел на одного из них вместе с Феррис и, обняв её, пустил животное галопом. Роландцы тем временем сгинули, обратившись в бегство. Так и должно быть, думал Райнер. Они не смогли разобраться в ситуации, вот и вынуждены были отступить, обезоруженные и устрашённые угрозой эльфийской массовой атаки. Пока ещё только несколько раненых среди них. Да, это правильное решение. Роланский командир наверняка очень умён. И вновь Райнер подумал: к счастью командир не Фрода. Будь в голове маленькой армии Фрода. то он бы направил своих людей в атаку, не заботясь о них. Солдаты обязаны были задержать врага, и пусть даже всё его войско поляжет, он не остановился бы. И тогда все планы Райнера были бы сорваны. «Мы победили! Нам удалось выиграть время!» Это была самая важная вещь на свете. Вот почему Роланд отправил на перехват только группу солдат? Всё очень просто. Если бы они не пришли, Роланд бы уже никогда не нагнал нельфийцев. И растовое войско было отбито, то нельфицы пока ещё в безопасности. Им удалось выиграть время. "Но до чего же это утомительно", произнёс Райнер, в то время как конь покрывал метр за метром. Ферлисс, сидящая перед ним, подняла голову, взглянув ему в лицо. "Хм, из-за твоего идиотского плана нас так и кромсали". Вдруг она встряпнулась. "Нет, ты был пьян, когда разрабатывал план. Моё тело «Моё сердце! Меня искромсали! Я подам на тебя в суд! Я обязательно засужу тебя и начну прямо си... Кх-кх-кх-кх!» Она не выдержала и хрипло закашлялась. «Чёрт!» – иступлённо говорил ей Райнер. «Не трать силы на всякую ерунду! Их и так немного!» Она почувствовала, как ладонь Райнера поглаживает её по спине и насупилась. Введя это, Райнер тихо улыбнулся, его плечо ужасно соднило... Но по сравнению с ранами окровавленной Феррис, его боль была ничтожной. Блин. Прости меня. Хмм? Ничего. Что? Ничего говорю. Просто, знаешь, я искуплю своё вино. Куплю тебе много-много данга. Но от чего-то её взгляд стал колючим. Райнер, не задирай нос, вдруг сказала она. Что? Не понимаю её слов. Райнер был сбит с толку. Феррис не сводил с него серьёзного взгляда. "Чтобы там не думали другие, ты не виноват в том, что меня поцарапали. И я в смерти этих нельфийцев не виноват. Так откуда этот виноватый взгляд? Ты всемогущ? Ты ответственен за счастье других? Ты бог? Ты Чаславин. Ты сделал больше, чем мог. Ты лентяй и тупица? Начем и ты хочешься на женщин, но для лентяя и тупицы ты сделал нечто невозможное. Ты должен быть горд собой. Не делай такое лицо." Мне не нужно такого данга. Дурак. Пойми же. Райнер, он не мог ничего сказать. Ванмак только смотрит на неё, одивлённый и растерянно. Она уткнулась лицом в грудь напарника и шепнула: "Вот и всё, что я хотела сказать. Я хочу спать. Я немного устала". "Да, да. Я всё понял. Постой. Ты на данга? Ты мне всё равно купишь". "О, слышал он. Я засыпаю. Позаботься обо мне. Умолкнув, Фэррис потеряла сознание и обмякла, падая с лошади. Нет. О, дерьмо. Подхватил её Райнер. Она, измученная страшными ранами, не чувствовала его прикосновений. Нужно было немедленно нагнать войска нельфийцев, где Фэррис окажут медицинскую помощь. Чёрт возьми. Почти изрубленная на кусочки, она всё ещё могла переживать за других, за лентяев и тупиц. Она всегда была невозмутима, жестока и доставляла ему кучу неприятностей, но всегда переживала за него. Райнер хотел что-то сказать ей, что-то прошептать ей на ухо, но в этот момент свет угас. Что за? изумился Райнер. Это некрасивый речевой оборот. Действительно, весь видимый поблизости свет исчез, словно в чёрной дыре. Небо и земля промелькнули перед глазами в последней вспышке. и мир погрузился во тьму. В головокружительный мрак. Нет, не надо. Райнер, кажется, знал, что происходит. Но как это возможно? Если это то, о чём он думал, то не в полной заднице. Да даже не так. Им конец. Точно так же было, когда реликвия героя, загадочный кулон, который они с Феррис нашли в далёком храме Руны, вдруг вышел из себя и начал поглощать свет. Весь собранный свет был позади Райнера, Он шёл оттуда, куда бежали роланцы. Люто обернулся. Да, точно такой же свет, интенсивный и яркий, какой был собран тем коллоном. Да ну. Но... Мак дрожал, что-то бессвязно бормоча. Свет расширялся, собираясь силами. В тот раз такой же свет, взорвавшийся и высвободив свою силу, стёр с лица земли целую гору. Случайный использованный коллон исчез, и Рейнер не успел принести его в роланд. Но почему? Почему у Роланда есть такой кулон? И почему они используют его против людей? Ведь аномальную мощь кулона никак нельзя использовать во зло. То есть его мощь вот чего Роланд, вот чего он хотел. В мгновение ока весь мир окунулся в свет, и тьма разорвалась. Райнерс слепо не мог уклониться, не мог шевельнуться, оглушённый